Глава четырнадцатая. Бог обмана. Сарика. Черная башня мира Рики. Она снова стояла и смотрела, как висит над горизонтом вечно садящееся солнце ее мира. И хотя гниль остановила процесс, вырвав Рики из лапы, загоняющего ее в окончательное унижение хаоса, сегодня как будто бы процесс снова запустился. Ничего. На лице Сарики царила немного безумная улыбка, а на перилах балкона лежало несколько десятков зеленых сердец смерти. Я еще все это обязательно исправлю. Когда-то девушка смогла создать гниль, исказив стихию жизни. Сейчас же у нее появилось достаточно ресурсов другой великой стихии. Если она сможет повторить то свое достижение, ее мощь станет несоизмеримо больше. «Старуха думает, что играет со мной, позволив пару дней погулять по своей башне», — думала Сарика. «Что ж, скоро она узнает, как жестоко ошибалась, недооценивая меня». Резким движением руки повелительница гнили смахнула с перил все собранные ею сердца. Но тут же, прямо в полете поймала их щупальцем своей стихии и закинула в невидимый карман. Ей понадобится какое-то время на подготовку к ритуалу и, судя по всему, никто не собирается ей мешать. Взгляд девушки скользнул на выведенную ею проекцию экрана с трансляцией турнира Демиурга. Карик так вовремя отвлек все внимание на себя. Пожалуй, однажды, когда она втопчет его в землю, можно будет сказать ему спасибо. В этот момент на экране опять появился кот, и мысли Сарики временно скользнули к этому странному богу. Тот ведь тоже, она была в этом уверена, ведет свою игру. Пока они полезны друг другу. Если верить воспоминаниям кота, что он ей показал, то они будут полезны и в будущем. Но все равно девушка чувствовала, что их пути обязательно пересекутся. Просто потому, что не могут те, кто хочет власти над всем миром, не встать друг у друга на пути. Кот. Мир турнира. Сражающийся рядом с Проксима Толстяк определенно выглядел совсем не так, как Бо. В его глазах стояла бесконечная усталость, хотя, казалось бы, отчего. Лицо было покрыто морщинами, которые никогда не должны были коснуться пожелавшего этого бога, а сам факт того, что Толстяк оказался в прошлом именно там, где и я. Нет, я понимаю, что дальше точки величия Атона никому из нашего времени официально не пройти. И поэтому почти не удивлен, но все равно, какова вероятность такой встречи, что наши пути опять пересекутся. И все же, это определенно был он. Пелена духа, первый алтарь. Я использовал способность скрытия, третью технику из тех, что открылись мне вместе с первым шагом духа. И сразу же все, кроме стального черепа, словно выпустили меня из поля зрения. Конечно, те же Найту, Арико, Проксимо Бо и, как ни странно, красные штаны тут же начали использовать свои способности для моего поиска. Но сейчас интереснее было то, что вассалу клана Хо это даже не понадобилось. Он как сражался, заблокировав свои стихии и подходы со стороны каждого из вновь прибывших, так и продолжал это делать. Словно первый шаг, использованный мной, его ни капли не смутил и не помешал меня видеть. «Что ж, будем считать это доказательством его связи с капюшоном», — отметил я про себя. А потом, по только что открытой схеме, сделал еще один шаг. «Пелена духа. Второй алтарь». Найто, единственный из союзников, успел меня заметить после первой способности и теперь снова потерял. Представляю, какие грязные ругательства он сейчас прячет под своим каменным выражением лица. «Ничего, пусть выпустит пар». А заодно еще раз подумает над тем, что не зря его младший брат уже успел принять мою сторону. Что же касается попавшего под контроль капюшона стального черепа, то на этот раз он тоже потерял меня. Но в отличие от второго наследника Хо, это ни капли его не взволновало. Да, я видел, что подчиненные ему огонь и скрытый в нем черный дым, продолжали меня искать, но как-то неспешно. Я бы, например, на месте черепа сейчас выделил скрывшегося врага в качестве цели номер один. И, как против самой большой опасности, пустил бы все ресурсы на его поиск. А тот просто продолжал бой. Словно машина. Есть враги, он сражается. Нет, программа их и не учитывает. «Прекратите сражение!» Пока я проверял обстановку, Арико решил, что пора уже переходить к действиям для начала просто в виде приказа своему вассалу и его врагам. «Да!» — присоединилось к нему мало. «Эй, вы, внешники, Оно ну отошли от слуги клана Хо!» «Хуго!» Арику обратился лично к Стальному Черепу. Но что тот, что Проксиму и Бо со своим отрядом, и не подумали никого слушать. «С кем ты говоришь, аристократ?» Через пару мгновений, пока никто еще не решил, как именно будет лучше всего вмешаться в этот бой, Проксима все-таки отозвался. «В этом теле больше нет твоего старого слуги. И стоит нам ослабить натиск хоть на мгновение, как он тут же нас испепелит». Маленький бог бросил быстрый взгляд в сторону. Я увидел там горку праха. Кажется, кто-то из врагов стального черепа уже пострадал. И если бы не бо, то таких было бы уже гораздо больше. Мой старый друг и враг использовал обман, почти как я чтобы изменять стихии своих союзников. И только поэтому они пока держались, но не больше. Перейти в нападение у них не получалось. Или они и не пытались. Наверняка ведь смогли заметить нас издалека и решили придержать силы, а потом давить уже все вместе. Выглядит как неплохой план, но только для тех, кто не знает, что за нами по пятам идет подкрепление и для нашего противника. Кажется, именно в этот момент в отряде Бо заметили приближение волны теней. Что это? Бог обмана даже на мгновение отвлекся от сражения, и еще один его союзник пал под ударом стального черепа. Как неэстетично и как неэффективно. Кажется, мой старый друг и враг успел утратить часть былой силы и опыта, потому что даже тот Бог, каким я его помнил в последнюю нашу встречу, выглядел и ощущался опаснее, чем эта его бледная тень. «Нам надо объединиться, иначе никому просто не выжить! Это смертного стихия тайного врага! Он убьет нас, а потом не остановится, пока не разберется и с вами!» Проксимо, как ему могло показаться, выдал поразительную тайну. Забавно, ведь он до последнего не говорил этого. Неужели планировал сохранить этот секрет только для себя, или просто выбирал момент поэффектнее, чтобы его озвучить? «Все вместе или поодиночке, это уже не имеет значения. Скоро в этом мире не останется живых». Неожиданно заговорил и стальной череп, а потом вскинул руку вверх, совсем как эту недавно. И в тот же миг, в паре километров позади, медленно ползущая в нашу сторону волна из теней и черного дыма взревела и, ускорившись в несколько раз, рванула сюда, словно застоявшийся жеребец. «Вот только я все это время не стоял на месте». Слушая чужие разговоры и обновляя пелену второго шага вокруг себя, я медленно приближался к Хугу. И теперь, оказавшись от того на расстоянии вытянутой руки, я протянул эту самую руку и положил ее ему прямо на стальную пластину на черепе. Это было совсем не обязательно, но я просто не сумел удержаться от небольшого эффектного жеста. «Он не твой!» Уже убедившись, что пелена обмана может скрывать меня от повелителя теней, Я на этот раз использовал ее не на себя, а на стального черепа. И все получилось. Сорвавшаяся с моих рук пелена на ощупь настоящая холодная яичная жижа принялась обволакивать тело бывшего вассала клана Хо. Стихия капюшона сопротивлялась, но я просто разок врезал по ней усилением второго шага уже с использованием зла, а потом спокойно довел дело до конца. «Идеально». Обман окружил Хуга со всех сторон, отрезая от подчинившего его себе капюшона, и тот снова смог стать самим собой. Господин! Взгляд стального черепа безучастно скользнул мимо меня, а потом великан со стальной пластиной на голове с обожанием уставился на Найто. Кого-то подобное пренебрежение к настоящему спасителю могло бы и обидеть. Как же не заметить самое настоящее чудо, которое я только что совершил? Но я еще не закончил. Жезл, отдай мне его. Я вытянул вперед руку. Стальной череп сверкнул глазами, явно задумывая какую-то глупость, но тут среагировал его хозяин. Подчиняйся! рявкнул Найто. И наш бывший противник, больше и не думая сопротивляться, тут же протянул мне творение повелителя теней. А я в тот же миг подскочил к нашим стражникам, чтобы запустить новый поиск. Увы, несмотря на другие достижения, Техника подобия мне до сих пор была неизвестна, да и стихии жизни, которые обладали Сифар и Джав, сейчас бы тоже не помешала. Тени, смерть, жизнь. Я собрал рядом с собой все три великих стихии, и пусть две из них мне не принадлежали, это все равно было очень приятно ощущать, что такая мощь готовится исполнить то, что нужно именно мне. Готово. Джав закончил технику. И рядом с нами появилась обновленная клякса, которую я тут же перенес на старую карту. Теперь у меня были новые точки, где прямо сейчас находились другие обладатели жезлов теней, а заодно я смог проверить расположение капюшона. К счастью, тот пока все еще находился за пределами мира турнира, и это немного успокаивало. В отличие от того, что он запустил разрушение жезла, это наоборот раздражало. Причем не потеря артефакта, что как раз было ожидаемо, а причина, по которой Повелитель Теней так с этим тянул. «Он ведь позволил нам снова создать карту!» Арику озвучил сомнения, которые уже крутились у меня в голове. И это оказалось очень кстати. Как только вопрос был задан кем-то другим, мозг сразу же нашел на него ответ. «Это был Гамбит!» Я хищно улыбнулся, склонив голову на бок. Он дал нам оценить свои силы, чтобы подольше сохранить ускорение для своей волны теней. О чем вы? выпалил Проксимо. Понимаю. На его взгляд, все выглядело довольно странно. Обычный трактирщик, который еще недавно подливал ему пиво, останавливает того, с кем он сам никак не мог справиться. Потом этого же простого типа из среднего города со всем уважением слушают представители сильнейшего клана Кари. Хм. Я неожиданно отметил, что в «Маленьком Боге» нет ни капли удивления именно по этому поводу. Как будто он уже подозревал меня в чем то и теперь ни капли не удивился показанной силе. А вот обсуждение новой опасности его, наоборот, задело. «Сейчас прикроем тылы, и я все расскажу», — пообещал я. «А потом уже вы расскажете свою часть истории». «Найто!» — я на мгновение повернулся ко второму наследнику Хо. И толкнул обновленную карту в его сторону. «Добавишь скорости и имена, чтобы мы смогли составить маршрут». В прошлый раз я разрешил ему вести нас вслепую, самому решая, что показывать, а что нет. Но сейчас, после того, как я продемонстрировал свои возможности, неплохо будет слегка усилить давление. Пусть привыкает, что со мной можно и нужно делиться своими знаниями, даже знаниями о семье. «Хорошо», На лице Найту не дрогнул ни один мускул. Он только подхватил карту и отошел назад, оставляя меня первым на пути приближающейся стихии тайного врага. Впрочем, на мой взгляд, это было больше похоже на признание. Признание силы и того, что только я могу справиться с мчащейся к нам волной. Треск деревьев раздавался уже совсем рядом. Капюшон не просто так пожертвовал жезлом. Используя его силу, пусть тот и был в моих руках, Он почти смог довести это воплощение ярости теней до нас. Впрочем, не только довести, но еще и усилить. Я увидел черный дым над верхушками деревьев и понял, что на этот раз мой враг собрал даже больше силы, чем раньше. Мне на мгновение стало интересно, что же им движет. Я вот использую его мощь, чтобы продемонстрировать свою. Чтобы выделиться и собрать последователей. Чтобы в сражении лучше понять свои стихии. А он... Неужели это просто месть за какие-то наши разногласия в будущем? Или повелитель теней понял, что я могу быть для него на самом деле опасен? Если последнее, то мне это не нравится слишком рано. Впрочем, я готов заплатить и такую цену. В этот момент стена деревьев перед нашим отрядом разлетелась в стороны, и огромная черная волна со всего размаху ударилась в меня. Словно море целиком собралось в одну точку, чтобы снести надоедливый валун, веками принимающие на себя его удары. Отражение, два алтаря, стихия обмана. Я успел сделать два шага навстречу несущейся на меня мощи. Мы столкнулись. И несмотря на еще большую разницу в наших размерах, чем в прошлый раз, именно я оказался ощутимо сильнее. Со вторым шагом мне не нужно было даже преобразовывать и менять частоту своей защиты. Тени и так не могли ее считать и превратить в часть своего иммунитета. Они просто бились в окутавший меня щит, испарялись. А я стоял и, пользуясь моментом, с удивлением изучал, как, оказывается, на самом деле работает защитная способность духов. Всего-то и понадобилось, что разъярить тайного врага Демиурга, да освоить второй шаг зла и обмана, чтобы понять, что тут к чему. Мой щит, состоящий на 22%, да, я использовал клинок Найто, из стихии духов, принимал на себя напор теней. И примерно пятая часть этой энергии каждое мгновение просто исчезала без следа, проходя сквозь мою защиту. Подобное совпадение цифр не могло быть просто случайностью, и я сосредоточился на этом процессе, чтобы попытаться изучить его во всех подробностях. К счастью, при работе с такими огромными, как сейчас, потоками враждебной энергии, заметить, что именно с ней происходит, оказалось совсем несложно. Прошло буквально пару мгновений, и я понял, что сила щита духов была вовсе не в какой-нибудь суперплотности или умении разрушать чужие атаки, а в том, что она перенаправляла часть атакующей мощи врага в свое измерение. То есть, когда я использовал обман, часть волны теней шла в измерение обмана. Когда зло — в мир зла, когда смерть — в мир смерти. Надеюсь, старуха, или тот же король воронов, на меня за это не в обиде. «А то представляю, что мог натворить у них таким вот неожиданным потоком чужой силы. А если еще в неудачном месте или в неудачное время?» «Поверь, никто на тебя не будет в обиде». До меня донесся чужой глухой голос, и я как-то сразу узнал сражавшегося со мной лейтенанта смерти. Впервые с того момента представители клана воронов снова со мной заговорили. Энергия, пропущенная через духовные щиты, наоборот, потом будет переработана и станет основой нашей будущей силы. Интересная информация, но мне бы сейчас лучше позаботиться о том, чтобы этот разговор снова не закончился десятидневной паузой. Как мне к вам попасть? Помоги усилить смерть, чтобы я смог отправить часть силы теней не только обману, а еще и вам. Я не знал, почему Керри Дон решил проявить себя именно сейчас так что приходилось бить наугад без подготовки опираясь только на то что он уже успел сказать ведь если чужие стихии делают ту же смерть сильнее, то мое предложение должно быть интересно клану сделай три шага и мы сможем поговорить раньше нет голос лейтенанта начал стихать сегодня я пришел только чтобы дать тебе первый урок духов чтобы ты не боялся пользоваться этой силой, но все остальное только когда ты сможешь доказать, что достоин, что тебе можно доверять, избранный. Последнее слово Керри Дон произнес с легким смешком. Но я понял, что духи, как бы холодны они ни были, следят за мной, за моей судьбой, и им нравится. Прощай, мой первый слуга-офицер. Я закончил разговор, фактически снова пообещав не останавливаться и взять под свою руку другие части клана воронов и остальные семьи стихии смерти. Керидон ничего не ответил. Он ушел. А вместе с ним начал откатываться и черный туман. Капюшон понял, что его сила ничего не может мне сделать. Более того, он начал терять контроль над ее частью, и Повелителю Теней это не понравилось. «Мы победили?» Сифар первым подошел ко мне и встал рядом. Учитывая, что при этом он на всякий случай призвал щит из стихии жизни, Смотрелось это довольно символично, как это всегда и бывает, когда те, кто должен служить только кому-то одному, неожиданно признают кого-то другого. А ведь у тебя никакого повелителя! Непонятно выдал, окидывающий меня внимательным взглядом Проксимо. Конечно, нет, я улыбнулся в ответ. Но вот я сам всегда буду готов принять под свое крыло достойных богов и воинов. На время турнира, уточнил Проксимо. Каждый решит сам но я не планирую останавливаться ни тут, ни в Карри. На мгновение после моих слов повисла тишина. «Маршрут готов, пора выдвигаться», — нарушил молчание Найто, И все уже было уставились на увеличенную им карту кляксу, когда заговорил тот, чьих слов я ждал все это время. «Кот», — тихо сказал Бо, и каждый из стоящих рядом богов почувствовал повисшее между нами напряжение. «Ты...» «Должен меня выслушать».